Глава 11 Конец и начало Часть 1 Он пришёл из будущего, так сказал старик. Честно говоря, без понятия есть ли в этом смысл, впрочем, не то чтобы этот старик не был на меня похож. Так ты… ты утверждаешь, что ты это я из будущего? Да, я это ты примерно 50 лет спустя, чётко подытожил старик. Даже если он и говорит так, я даже не знаю, верить ему или нет. Но этот парень знает моё имя, к тому же я переродился в этом мире, сохранив все воспоминания из прошлого. Учитывая это, прыжки во времени выглядят не так уж и странно. Прости, но у меня нет времени объяснять принципа магии телепортации в прошлое. Говоришь, нет времени объяснять? Прости за эту фразочку прямиком из голливудских фильмов, но у меня правда нет времени. Выслушай меня. Он произнёс голливудские фильмы, даже не запнувшись. Другими словами, этот старик как-то связан с моим прошлым. Он — это и правда я? Этот пронзительный взгляд. Что-то мрачное таится в глубине этих глаз. Честно говоря, этот взгляд человека, для которого убийства стали обыденным делом. Холодные глаза не задумывающегося о людской жизни. И вы хотите сказать, что в будущем я стану таким? Абсурд какой-то. В это почти невозможно поверить, но старик был абсолютно серьёзен пока я просто выслушаю, что же он хочет мне рассказать. Там в подвале ничего нет. Сразу перешел к делу старик. Вернее, когда я отправился в подвал, то ничего там не обнаружил. Позднее Хитагами ответил, но ну, ростом ничего нет, то все нормально, я успокоился. Старик нахмурился. Но я допустил ошибку. Теперь я могу утверждать это с уверенностью. Он приложил руку к колбу, собираясь с мыслями. Левую руку у него есть рука. Послушай внимательно. Скорее всего, там в подвале была мышь, больная мышь со странными зубами из фиолетового магического камня. Я не знаю, как эта мышь попала сюда и откуда она взялась. Скорее всего, проскользнула в багаж где-то на демоническом континенте или в небесной крепости, но это неважно. Старик раскрыл ладони, сжалые в кулак. Эта мышь напуганная тобой сбежит. На кухню. Там она пороется в остатках вчерашней трапезы, а на следующий день умрет. Аиша обнаружит ее и выбросит. Те же остатки на следующий день отдадут кошке, и от них не останется и воспоминания. Его левая рука не протез. Он это и правда я? Или может за следующие 50 лет это вылечит с помощью какой-то невероятной магии исцеления? Но прежде, чем это случится, вниз спустится голодная Рокси и съест немного этих остатков. В результате она заразится болезнью этой мыши. Рокси заболеет? Когда дошло до этого момента, я весь превратился в слух, слушая рассказ старика. Болезнью магического камня. Болезнь магического камня? Кажется, я уже слышал об этом. Да, точно, эту болезнь можно излечить только с помощью магии исцеления божественного уровня. Практически неизлечимая болезнь, постепенно превращающая тело в магический камень. Я не сразу понял, в чём дело, ведь болезнь магического камня очень редкая. Эта зараза, даже обитая внутри тела, способна заразить носителя только через другую жизнь внутри. Другую жизнь? Всё верно. Через плод. Выяснив позднее, что эта болезнь способна поразить лишь беременных женщин, я тоже был потрясён. «А, но Рокси ведь не...» «Она должна быть беременна. Но хватит об этом. Ты делал все для этого, так что неудивительно». «Рокси беременна. С одной стороны, я действительно счастлив. С другой, учитывая эти объяснения, я не могу радоваться». Мыши являются носителями болезни магического камня, поскольку часть из них обладает устойчивостью к ней. Переносчика можно определить с первого взгляда, потому что их зубы заменяют фиолетовые кристаллы. Болезнь распространяется на то, что эта мышь кусает. Болезнь передается только через рот, и патогены долго не живут. В любом случае уйдет полдня, прежде чем инфекция исчезнет сама собой. Шанс заразиться крайне низок, к тому же жертвой может стать лишь слабый плод внутри беременной женщины. Вирус развивается внутри зародыша, а затем превращает тело его матери в волшебный камень. Так он утверждает, что Рокси заразится этой болезнью? «Если бы ты сейчас бездумно направился в подвал и выгнал оттуда мышь, следующим утром ты застал бы Аишу, бормочащей что-то про странную мышь, которую она нашла. Спустя пару дней ты узнал бы о найденной кошке, зараженной болезнью магического камня, а сразу после этого Рокси бы слегла в лихорадке. И только 30 лет спустя ты бы смог связать все это вместе». «Что стало с Рокси?» «Она умерла». После этих безжалостных слов я лишился дара речи. Рокси бы заболела, ее приковала бы кровати, и только увидев, как ее ноги превращаются в магический камень, ты бы понял, что это болезнь магического камня, но... Неужели нельзя было ее вылечить? Я ведь пытался вылечить ее, верно? Старик грустно посмотрел на меня и опустил глаза. Я сделал все, чтобы спасти ее. Я сделал все, чтобы спасти ее. Я отправился в Святое Королевство Милиса, добился того, что смог изучить магию детоксикации божественного уровня, но многое случилось в процессе, это заняло слишком много времени. К тому времени, как я смог вернуться, было уже поздно. Половина тела Рокси превратилась в кристаллы, она умерла. Затем он решительно поднял голову и сверкнув глазами пристально посмотрел на меня. Не позволь словам хитагами обмануть тебя. Ты, обладая знаниями из прошлого мира, должен понимать это. Этот парень и есть источник всего зла. Последний босс. Но почему он сделал это с Рокси? Я не знаю. Даже теперь. Но уверен, он сделал это ради какой-то своей собственной цели. В конце концов, он сам сказал это. Спасибо, что был таким идиотом. Все идет так, как я и хотел. Проклятье! хитагами сам сказал это, но... Орстед и Лопла смогли знать что-то о целях Хитагами, но за последние 50 лет мне так и не удалось встретиться с ними. Скорее всего, их вообще невозможно отыскать, как бы ты ни искал. А разве Нанахоша не знала, где находится Орстед? Когда я упомянул Нанахоша, на лице старика отразилась скорбь. Она не знала? Или, может быть, тоже? Я не спрашивал у нее, но спросить у нее сейчас было бы неплохой идеей. Даже если она не знает, где сейчас Орстед, она умеет размышлять, она могла бы подать какую-то неплохую идею. «Что стало с Нанахоше?» Старик ничего не ответил, только печаль отразилась на его лице, и все же, вздохнув спустя некоторое время он заговорил. В самом конце она потерпела неудачу, а затем впала в депрессию, и у меня не вышло поддержать ее, а потом… Но Нахуши не смогла вернуться, а потом она, возможно, сама своими руками... Я понял этого достаточно. Да, я больше не хочу говорить об этом. Старик поднял голову и, собрав волю в кулак, снова заговорил. Послушай, ты узнаешь об этом только через 10 лет, но в этом мире никто не зовет Хитагами, как Хитагами. Что ты имеешь в виду? «Да, Хитагами пишется как бог человеческий, но никто в этом мире не знает бога людей, только те, кто лично встречался с ним, знают его как хидогами. Я не знаю, зачем ему это может просто играть со знающими это людьми». Ясно, неудивительно, что на имя Хитагами была такая реакция. Так это имя известно лишь тем, кто встречался с ним и был им обманут. На первый взгляд, этот парень давал все эти советы для твоего блага. Старик снова сжал кулаки. Фламя ненависти разгорелось в его глазах. Невероятная жажда крови буквально переполняла его, но почему-то мне это не казалось пугающим. До сих пор он не сказал ни слова лжи, по крайней мере лжи, которую я бы мог распознать. Его кулак задрожал. Вдруг я заметил что-то вокруг его кулака. Потрескивая, фиолетовые молнии зазменились вокруг него всё что было до этого, было лишь подготовкой к этому мигу. Чтобы как бы подозрительно это не было, ты просто покорно подчинялся ему в этот раз!» Ошеломленно, смотря на эти искры, я на всякий случай занял оборону. «Не обманись! Ты ведь читал мангу, да? то-то кто начинает вести речь о доверии и недоверии, наверняка лжет!» «Ну, это, конечно, так, но...» Старик продолжил сорванным голосом. Ты не понимаешь, после Рокси настал черед Сильфи! Убитый горем от потери Рокси, ты на некоторое время совсем забудешь о Сильфи! Сильфи будет больной, она совсем падет духом. А потом этот парень, манипулируя Люком, воспользуется этим. Люком? Да. Позже ты узнаешь об этом от женщины, что составляла компанию Люку в то время. Проснувшись на следующее утро, Люк был очень возбужден. Он говорил о каком-то пророчестве, что получил от Бога. «И что? Что случилось потом?» Люк передал совет реэли Сильфи, бросив меня, отправилась с ней в Асуру. «Вместе с Ариэль, которой так и не удалось заручиться поддержкой Перугиуса!» в столь невыгодной позиции Ариэль начала переворот и проиграла. Сильфи была убита в битве. «Убита в битве?» Так она погибла. Ты потеряешь этих двоих. Старик помотал головой, стиснув зубы. Да, у меня до сих пор в ушах стоит его голос, когда он раскрыл свои трюки. Ты хорошо постарался. чувство словно меня похлопали по плечу и его пронзительный смех. Проклятье, черт побери! Старик с глухим звуком ударил по столу. В этот миг фиолетовые молнии расползлись вокруг, освещая все ярким светом. Свет быстро угас, на столе осталось горелое пятно. Старик глубоко вдохнул. «Я повторюсь, не верь ему. Ты закончишь тем, что будешь жалеть до конца жизни». После этих слов старик вдруг схватился за живот. Если присмотреться, ему явно стало хуже. «Мое время на исходе, но даже после всего сказанного ты наверняка не знаешь, как поступить!» Лицо старика стремительно побледнело, фиолетовые мешки появились под глазами. Старик вздохнул поглубже и с болезненным выражением выдохнул. Такое чувство, словно он на грани смерти. Может, страдает от какой-то болезни? «Первым делом... Эрис!» Услышав о Эрис, я нахмурился. «Я хочу, чтобы ты немедленно написал, а отправил ей письмо. Скажем, ну, я немного изменил тебе, но все равно я люблю тебя». «Я не люблю ее. Из-за нее я стал импотентом». «Прости ее, ты же мужчина, верно?» Старик усмехнулся, словно смеясь над собой. «Хм, хотя я и говорю это сам, я так и не простил ее. Мы конфликтовали с ней годами». «Конфликтовали?» Множество раз я чуть было не погиб от рук Эрис. Она преследовала меня повсюду, куда бы я ни отправился. И всякий раз отыскав, это превращалось в бескомпромиссную битву. Хотя она явно обходилась со мной полегче. Если бы она действительно захотела, то смогла бы убить множеством способов. Ни разу она не доводила дело до смертельной схватки, в которой я бы сам мог погибнуть. Напротив, когда у меня возникали настоящие проблемы, она спасала меня от теней. Ну прямо Вегетто. Примечание перевода. Отсылка к отношениям персонажей dragon Ball Вегетто. Ну, она отличалась от принца овощной страны. Она просто хотела быть рядом со мной. Она всегда любила меня. Она любила и старалась как могла ради меня. Но она не знала, как это выразить, не знала, что я делать, поэтому все, что она могла, это лишь избивать меня. Даже если он так говорит, у меня уже есть жены и ребенок. Это правда, что были времена, когда я любил Эрис, но это ведь... ведь в прошлом? Но Сильфи и Рокси... «Это не проблема. Сильфи терпимо относится к подобным вещам, а Рокси не думает, что действительно подходит мне, так что она позволит это. Даже, Эрис, если ты как следует всё и объяснишь, согласится. О, только подготовься к тому, что она тебя ударит. Такая уж она женщина». «Даже если вы говорите поступить так?» «Окружить себя женщинами, что любят тебя, разве это не прекрасно? Что в этом неправильного?» «Мужчина должен уметь брать всё на себя». «Не говорите столь эгоистичных вещей!» «Я говорю это лишь потому, что у меня никого не осталось!» В словах старика чувствовалась странная весомость, но... Все-таки... «Если уж ты завел речь об ответственности, то это касается и Эрис. Все это время она упорно старалась ради тебя. Она не умеет выражать своих чувств, поэтому не могла объяснить все правильно. И если ты не возьмешь сейчас ответственность за нее, что станет со всеми ее усилиями?» «Гиссу, будет проклинать тебя, стоя над телом Эрис. «Телом? Эрис? Эрис тоже умрёт?» «Да, защищай меня. Это был матч-реванш Сатофе. Повелительница демонов оказалась ещё сильнее, чем я ожидал. Я был слишком неосторожен», — произнёс старик, вспоминая. Уголки его рта скривились. «Расслабиться в бою сатов Атоффа, насколько же он силен, этот будущий я?» «Как-то сомнительно, он это точно я?» «Послушай, ты должен отправить это письмо. Если ты не хочешь потом жалеть об этом. Если сделаешь это сейчас, оно как раз успеет дойти вовремя». «Ай, ладно, если ты так говоришь, я отправлю, но куда его посылать?» «В святую землю меча. Ты ведь и так смутно догадывался, верно?» «Святая Земля Меча, это не так уж и далеко от Шарии. Я и правда подумывал о чём-то подобном. Так она сейчас обучается там? В Святых Землях Меча?» «Понял. Только не пиши так, словно пытаешься её оттолкнуть. Если Эрис впадёт в ярость, она тебя убьёт». «Знаю. Я и впрямь знаю, что за человек Эрис. Ну, или, по крайней мере, думал, что знал. Если слова этого старика являются правдой, то у неё не было намерения бросать меня». Это я не понял её. Если подумать, она, будучи человеком, которому всегда было тяжело обращаться со словами, вряд ли бы смогла составить чёткое и понятное письмо. Поэтому между ними и случилось недопонимание, что породило лишь одни несчастья. Ох. Старик тяжело вздохнул. Затем вдруг поднял голову с напряжённым видом. Совсем забыл сказать одну вещь. Не иди против хитогами Не идти против... «Он ведь обманул тебя, не так ли?» «Да, но ты ни за что не сможешь победить его!» «Я так и не смог одолеть его!» «Мне даже не удалось добраться до места, где он находится!» Огорченно подытожил старик. «Значит, не удалось добраться!» «Это значит, что, как я и думал, это место находится где-то в этом мире?» «Когда я осознал, это меня затрясло!» «Я не смогу даже отомстить за Рокси и Сильфи!» «Я приложил столько усилий, чтобы одолеть его, но в итоге не смогу даже добраться до него. Я даже способен управлять гравитацией, но не могу дотянуться до этого парня». Говоря это, старик указал на чернильницу, стоявшую на столе. Она словно воспарила и тут же упала обратно, расплескав чернила по столешнице. Я могу летать по воздуху и общаться с другими на дальних расстояниях. Я смог регенерировать свою руку. Не говоря о том, что я способен путешествовать во времени и совершать прыжки в прошлое. Ну, хотя с этой магией я потерпел неудачу. Неудачу? И в чём здесь неудача? Этот мужчина вообще-то находится здесь прямо сейчас. Ты, вероятно, уже смутно догадываешься об этом, но магия этого мира обладает множеством возможностей. «Ты сможешь сделать всё, что угодно!» С этими словами старик воздел левую руку. Контрастируя с его гордым поведением, лицо его смертельно побледнело и теперь было почти чисто белым. Мешки под глазами почернели, а губы стали синими. «Но сила сама по себе ничего не значит. Я слишком опоздал с этим. Когда я достиг всего этого, рядом уже не осталось никого, кого бы я хотел защитить». Взгляд старика был по-прежнему силён, но свет уже покинул его глаза. Дыхание стало тяжёлым и прерывистым. «Послушай, я повторю ещё раз. Я ненавижу Хитагами, но я не могу одолеть его. Нет никакого способа сделать это. У меня нет способности, чтобы добраться до него. «В то время, в котором я живу, уже нет вещи, нужной для того, чтобы добраться туда. Так что не пытайся противостоять ему. Пусть даже его цели неизвестны, не противься ему, даже если понадобится льстить и заискивать. Он все равно обыграет тебя и повернет так, как он хочет. Так что сейчас, пока еще никто не умер...» Рука старика вдруг утратила силу и безжизненно упала. Задрав подбородок, он уставился в потолок. «Есть три вещи, которые ты должен сделать. Обсуди всё это с нанахоши. Пошли письмо Эрис. Подвергай сомнению все просьбы Хитагами, но не бросай ему вызов!» «Это всё?» Я не могу ответить. После всего сказанного я просто не знаю, что сказать. И всё же я почувствовал, как этот старик пытается отчаянно передать всё это мне. А у вас нет никаких более конкретных советов или чего-то подобного? Как ностальгично. Если подумать, в это время я был настоящей размазнёй. Ну, конечно же, я бы хотел рассказать тебе обо всём более подробно. Но у нас почти не осталось времени. Вы говорите, что у нас не осталось времени, что время почти вышло и так далее. Вы что, к началу ночного сеанса аниме опаздываете? Нет... «Это конец. Кстати, не стоит зависеть от окружающих так сильно. Когда ты только впервые попал в этот мир, ты ведь не полагался только на других». Старик посмотрел на меня мудрыми глазами, как дед на внука. Раз уж он заговорил об этом последнее время, я и правда чувствую, что только и делаю, что полагаясь на других. «И еще. Теперь, раз уж я попал сюда, история должна измениться. Неважно, что я тут сейчас наговорил, моя правда не обязательно станет твоей. После этого перемещения в прошлое не изменится, лишь моя история. В следующий миг глаза старика дрогнули и потеряли фокус. Руки бессильно повисли, подбородок задрался и дыхание стало еще более затрудненным. Ты... ты должен прожить иную жизнь, чем я. У тебя будут свои успехи и свои неудачи. Времена спокойствия и времена, которых ты будешь жалеть. Старик дернулся и соскользнул с кресла. «Эй, вы в порядке?» Поспешно я бросился поддержать его и невольно вздрогнул. Тело старика, казавшееся весьма крепким, оказалось неожиданно легким. Килограмм сорок, не больше, что за... Как такое возможно? «Я... не думаю, что если я пришел из будущего, то смогу исправить все свои ошибки». Эта магия провалилась. Человеческую жизнь не переиграть заново. С безжизненным взглядом старик стал шарить дрожащими руками под мантией. Я прыгнул, использовав свой дневник как точку отсчета, так что я принес его с собой. Всё, что я пережил, записано там. Постарайся. Ты не должен ни о чем жалеть. «Не повторяй мою судьбу, не дай этому парню посмеяться над тобой. Прошу». Глаза старика увлажнились, и он вытащил из мантии какую-то вещь, напоминавшую весьма пухлую папку. Выглядело потрёпанной, но я сразу узнал, что это. Дневник, который я только начал. Прежде чем я успел принять его, дневник выскользнул из ослабевших рук старика и упал на пол. Но моё внимание привлекло не это когда он вытащил дневник его мантия как-то неестественно прогнулась, как будто там под ней ничего не было. «Что… Что с вашим телом?» Ха. Оно не закончено… Это заклинание перемещения в прошлое… Не смогло перенести тело целиком… » «Но вы ведь говорили, что способны даже регенерировать руку…» «У меня больше не осталось маны… Мне жаль… Если бы Клифф был еще жив, телепортация в прошлое могла бы быть более удачной. Мне еще надо кое-что тебе сказать. Простите, все хорошо, не надо больше слов. Ты, к сожалению, как хочет Хитагами. почему в этом месте? Я хочу сказать, да, оказавшись в прошлом, я... «Хотел бы еще раз увидеть…» Глаза старика уже не могли ничего увидеть, его слова уже потеряли всякий смысл, только разрозненные невнятные фразы вырвались с тяжелым дыханием. Прежде чем я осознал это, области под глазами окончательно почернели. Тень смерти легла на его лицо. Это лицо умирающего… нет… покойника… О… Неожиданно эти глаза вновь сфокусировались. Он смотрел на что-то за моим плечом. Дрожащей рукой он потянулся туда. «Ага, Сильфи, Рокси, черт возьми, как и всегда, вы так очаровательны!» Одинокая слеза сползла по щеке из глаз старца. И свет покинул их. Силы оставили его, и голова безжизненно поникла. Он был мертв. Я обернулся, дверь была закрыта. Мы довольно громко шумели, так что я подумал, может, кто-то проснулся, но неужели старик видел предсмертное видение? Задумавшись над этим, я вдруг услышал шаги. Кто-то спускался со второго этажа. Я поспешно выбежал из комнаты. Сразу после этого я увидел Рокси и Сильфи с посохом и свечой, спешивших сюда откуда-то со второго этажа. вроде я слышал какие-то голоса и звуки. Здесь кто-то был?» «Может, вор?» Обе заговорили с облегчением, увидев меня, но все равно оставались настороже на случай возможной опасности. Должен ли я рассказать им старике? Нет. Нет, я извиняюсь, я был в полусне. Я видел странный сон, и все закончилось тем, что я воспользовался магией. Похоже, я разбудил вас, простите. Сон, из-за которого ты в полудреме воспользовался магией? Я также слышала чей-то крик, все точно в порядке. Ам, не хочешь поспать вместе? Ну, в смысле, бабушка говорила, человеческое тепло – лучший способ забыть что-то болезненное. Нет, все хорошо, я наверняка попытаюсь сделать что-нибудь развратное, в конце концов. Сильфи, ты ведь еще не восстановилась полностью, верно? Когда я отклонил заманчивое предложение Сильфи, Рукси нахмурилась. Если ты говоришь, что очень-очень сильного этого хочешь, то я не против, но с недавних пор мне кажется, что возможно... В общем, если пообещаешь немного сдерживаться... Нет, как я уже сказал, сегодня в этом нет необходимости. После сказанного Рокси я вдруг вспомнил слова старика. Он сказал, что Рокси беременна. Когда Рокси сказал с недавних пор, мне кажется, что возможно... Может быть, она имела в виду это? Со мной всё и правда хорошо, так что можете возвращаться в свои комнаты. Я только приберусь в кабинете и тоже пойду спать. Но раз уж ты вроде так говоришь... «Но если что-то будет не так, обязательно скажи мне, хорошо? Поскольку мы женаты, пожалуйста, не скрывай ничего. Спокойной ночи!» Обеспокойно сказав это, Сильфи с Рокси поднялись обратно на второй этаж. Убедившись, что они вернулись к себе, я проследовал обратно в свою исследовательскую комнату. В любом случае, первым делом я должен подтвердить слова старика. Пока нельзя утверждать, кем был этот старик, действительно ли это был я из будущего или это кто-то другой. Чтобы попасть сюда, он рисковал и даже пожертвовал жизнью. Такие поступки внушают доверие, но все же я не мог быть до конца в этом уверенным. Одно я знаю точно. Я не хочу потерять этих двоих. Я не хочу умирать раздираемый сожалениями, как этот старик. Часть 2 После этого, когда эти двое вернулись в свои комнаты, я строго-настрого запретил им покидать их. Обойдя комнаты всех членов семьи на втором этаже, я для уверенности запечатал двери магии земли. Также я обошел все комнаты на первом этаже и убедился, что там никого нет. После чего я вернулся в исследовательский кабинет и полностью раздел старика. О, у его тела отсутствовал живот, ниже ребер красовалась огромная дыра, были видны кости и обрывки кожи. Почти все внутренние органы отсутствовали. Но в остальном это было великолепное тренированное тело, оно было таким мускулистым, что вы бы и не подумали, что этому старику уже за 60. А многочисленные шрамы красноречиво вещали о множестве пройденных битв. У него был знакомый шрам на груди и родинке точно в тех же местах, что и у меня, как не посмотря, тело точь-в-точь -точь похоже на моё. Единственным значительным отличием было наличие левой руки. Он сказал, что смог сам отрастить её, похоже магия исцеления обладает просто невероятными возможностями. Кроме дневника у старика ничего не нашлось. Ни украшений, ни посоха. Под мантией были только рубашка, брюки и нижнее белье. В карманах мантии и брюк тоже ничего не нашлось. Хотя если бы это я умер или Сильфис Рокси, хоть какое-то личное имущество да бы. Но 50 лет прошло. Возможно, всё было потеряно. Я собрал все в углу комнаты и завернул старика в одеяло, валявшееся неподалеку. Взяв тело на плечи, я направился к задней двери, расположенной на кухне. На кухне стояли остатки вчерашних блюд. Он говорил, что именно их заразит та мышь. В таком случае мне стоит позаботиться о них. Пройдя через задний двор, я направился на пустырь неподалеку. Там я вырыл яму, опустил туда тело старика и поджег. Флагия огня сожгла старика в мгновение ока, превратив в пепел. Неприятный запах сожжённой человеческой плоти повис в воздухе. Запах моего собственного трупа. Стоило подумать об этом и меня затошнило, вырвало в углу пустыря. После сжигания тела я создал урну при помощи магии и поместил прах старика в неё. Я похороню его там же, где и пола. Если этот старик и правда я, это должно сделать его счастливым. После сбора пепла я засыпал яму и вернулся домой. Пройдя через черный ход, я направился прямиком в лабораторию. Поставив урну рядом с его вещами, я взял посох. И отправился в подвал, заранее активировав свой магический глаз. Старик сказал «не ходи». Он сказал, что это спугнет мышь, она позарится на остатки, лежащие на кухне, от них заразится Рокси и плод внутри неё. Но у меня просто нет другого выхода, кроме как удостовериться в этом лично. Действительно ли там есть эта мышь? Если я не сделаю этого, то не смогу до конца поверить старику. Но если она действительно там, я уже не смогу оставить этого просто так. Лестница в подвал тонула во мраке. Вытащив свиток Духа Света из кармана, я осветил окрестности. Спустившись по лестнице, я глубоко вдохнул и положил руку на дверь. Хм. Тут кое-что в углу лестницы привлекло мое внимание. На тонком слое пыли я обнаружил кое-что весьма меня обеспокоившее. Следы. Мышиные следы. Эти следы тянулись в направлении подвала, но следов идущих оттуда не было. Дверь в подвал, лучше не открывать ее. Вместо этого я проделал в центре двери отверстие размером с кулак и просунул в него свой посох. Направив в него ману, я представил, как вся комната вокруг покрывается льдом. В подвале хранились удобрения, которые Эйши использовала для сада, магические предметы, не нашедшие применения и все в том же духе, ничего особенно важного. Ледяной взрыв. Я пробормотал это, и все внутри мгновенно заледенело. На всякий случай еще раз. Ледяной взрыв. Холод целиком захватил помещение, проникнув в каждый закоулок. Пропустив духа света через дыру в двери, я постарался осветить подвал, чтобы убедиться, что он полностью заморожен. Затем я открыл дверь. Открыв заледеневшую дверь, я тут же поспешно захлопнул ее за собой. Я обнаружил мышь сразу же. Она лежала неподалеку от потайной двери в моем святилище. Насквозь промороженная, побелевшая, мертвая. В ее полуоткрытой пасти я ясно различил кристальные прозрачные фиолетовые зубы. Зубы так похожие на волшебные кристаллы. Я обыскал каждый уголок, чтобы убедиться, что тут не было второй такой же. Создал ящик магии земли, насадил труп мыши на палку, поместил в ящик и как следует запечатал. Стоит ли сжечь труп мыши? или лучше всего передать его в гильдию магов для изучения? Ладно, разберусь с этим позже. Если я смогу подтвердить, что это действительно признаки болезни магического камня, как и сказал старик, сомнений больше не останется. Хотя, если честно, трудно сказать, можно ли определить болезнь по этому замороженному трупу. Покинув подвал, я запер его на ключ. Кроме того, я тщательно заделал отверстие в двери. Похоже, эта болезнь магического камня не передается по воздуху, и шанс заразиться невелик, но лучше не рисковать. На какое-то время подвал станет запретной комнатой. Я вернулся в исследовательский кабинет. После этого безумного пробуждения я уже не чувствую, что смогу заснуть. Надо решить, с чем мне нужно начать. Что теперь я должен делать? Возможно, стоит почитать тот потрёпанный дневник? Если я прочту его, то смогу узнать, что случится дальше. Но старик ведь сказал, что теперь история изменится. Если пользоваться терминами из одной игры, то мир перешёл на другую временную линию. Мир уже изменился благодаря мне пришедшему из будущего. Даже если я прочитаю этот дневник и подготовлюсь к тому, что там написано, есть большая вероятность, что это уже не случится. Вдруг я заметил чернильницу и чернила, разбрызганные по столу, а также обожжённое место, оставшееся от удара его кулака. Я вспомнил три вещи, о которых просил старик. Среди них была одна, которой я могу заняться прямо сейчас. Я сел в кресло. Первым делом я решил написать письмо Эрис.